Глава двадцатая. Тина. Джунгли стелились под кораблём сплошным зелёным покрывалом, иногда поднимающимся цепочкой холмов или опускающимся в низины, где клубился густой туман. На лиловом небе ярко сияла звезда. В этой части планеты время перевалило уже за полдень. А над кромкой леса висели два белёсых спутника, как пара глаз, пристально наблюдающих за нами — Но иногда во всем этом лесном великолепии, словно рваные раны, зигзагами чернили выжженные полосы, вокруг которых мы видели поваленные многовековые деревья. Возможно, это и были последствия той самой катастрофы, которая привела к исчезновению видов. Я впервые находилась в рубке управления. Обычно в ней не допускалось присутствие посторонних. Но сегодня меня пригласил туда сам капитан. И он, и его помощник не отрывали от меня взглядов, будто боялись, что я куда-то исчезну с корабля, как делал это Проныра. И от этого повышенного внимания было неудобно, потому как помимо нас троих, здесь находились и другие наши спутники. Кстати, о Мермере. Как только мы решили с райнарцами вопрос про контракт, я проведала на прощение животных, и Проныра объявился, как ни в чем не бывало, стал ко мне ластиться, будто не хотел покидать». Он предчувствовал скорое расставание, ведь Ларс как-то намекал, что высадит этого чудика вместе с остальными животными. Я взяла проныру на руки, поглаживая шерсть. Надо же, не верится, что держу в руках живую машину времени. Я осмотрела в его расширившиеся глаза и думала о том, как странно все повернулось. Я даже не предполагала, что меня ждут такие удивительные приключения на этом корабле, и прикипела к команде всеми фибрами своей души. «Будет жаль расставаться с ребятами, но я не могу оставаться в таком положении и дальше. Тем более мы с Ларсом и Ульфином перезаключили договор с выгодными для меня условиями. Я покину транспортник в любое время с того момента, как мы передадим животных Ноллам». «Интересно, что было бы, если бы я знала о подставе Ульфина и не попалась на его обман? Могла бы я остаться с Ларсом Аландером, как и мечтала поначалу? Что бы я сделала, если бы смогла...» «Предупредить себя». Пронеро будто понял меня, он вдруг задрожал, и его глаза расширились, и я видела в них меняющуюся картинку, как и в тот день на записи с камеры. И кадры на ней отматывались в обратной последовательности. И я замерла, внимательно глядя, как там периодически появляюсь я, иногда Ларс или Ульфин, иногда Дарси, а потом момент остановился, где я стояла в этом же коридоре, окруженная двумя райнарцами. Я помнила тот день. Тогда между нами не было даже намёка на отношения. Райнардцы просто обрабатывали меня, чтобы работала на Меридиан-галактик, не задавая лишних вопросов. Второй день моего пребывания на корабле, кажется. Я могу вернуться в тот момент и сказать себе, что мне стоит быть осторожнее. Тихо спросила я про Ныру. Я боялась шуметь, будто та я в отражении удивительных глаз Мермера могла услышать. Пронера дёрнулся, перемотав изображение чуть дальше и поймав меня одну, будто говорил, «Ну что, резкнёшь отправиться со мной в прошлое? Я прямо слышала его мысли. Нет, я не могу, прости, милый. Пусть всё идёт, как идёт. Я ни о чём не жалею». Вздохнула я, опуская его на пол коридора. На меня пялил свои круглые глаза бусины из аквариума инопланетный осьминог. И я подошла, чтобы посмотреть, всё ли с ним в порядке. Сейчас, когда мы подлетали к заповеднику, я снова прокрутила все в голове. Возможно, сегодня я действительно могла бы изменить свое прошлое. Но не хотела расставаться со своими удивительными чувствами, которые появились после того, как стала колоть себе блокиратор, и меня больше не отвлекала привязка к Ульфину. Проныра остался в грузовом отсеке вместе с другими животными. Я даже не стала говорить райнарцам, что он нашелся. «Нам сбросили точные координаты, идем на посадку», — прокомментировал Хантер сообщение, полученное от Нолов. Он специально приблизил картинку по просьбе Ларса. «Я увидела на мониторе дворец, расположенный на берегу Большого озера. Конечно, не такой огромный, как резиденция в столице, при этом еще более древний. При приближении изображений мы смогли рассмотреть увитые растениями высокие колонны, поддерживающие купол крыши, Голубые бассейны, что каскадом водопадов спускались к глади водоема. Причудливые каменные чаши, из которых вился сиреневый дымок. И еще стражников, что стояли по обе стороны от длинной лестницы. За дворцом виднелся поселок, где, судя по всему, жили слуги, а дальше лаборатории и какие-то склады. Нам выделили место для посадки на открытом пологом участке берега, в нескольких километрах от резиденции королевы. Как и в прошлый раз, нас встречала делегация. Но нас не торопились вести во дворец. Вместо этого уже знакомый нам Нолл Орейн в сопровождении помощников прошел на корабль в грузовой отсек, чтобы взглянуть на животных». Ларс не признавался, что я смотрела за живностью все это время, чтобы не разрушить нашу легенду, по которой меня, как невесту капитана и его помощника, забрали с собой за компанию, а после рейса мы якобы собирались пожениться. Поэтому груз осмотрели без меня. Я лишь отвечала на вопросы боссов по кому, если они чего-то не понимали. Стало слегка обидно, потому как это я заботилась об инопланетных монстриках, а меня даже в отсек не пустили. Хоть и знала, почему райнардцы так поступили. Зато меня позвали сразу после того, как закончились смотрины. Что касается груза, то меня все устраивает. То, что мы заказывали, вы привезли. Осталось дело за малым — соблюсти наш обычай. Завтра королева Тарин будет на месте, и мы сможем провести церемонию. А послезавтра займемся обменом. «Хорошо, мы готовы, советник Орейн», — кивнул ему Ларс. «Замечательно. Тогда я на время вас оставлю. Мы свяжемся, как только Ее Величество отдаст приказ. Пришлем за вами транспорт. Не стоит, мы возьмем свои мобили, на них доберемся быстро». «Замечательно. Потер сухие руки с длинными пальцами Нол. Тогда мы вас ждем в резиденции. Около неё на берегу, и проведем ритуал». Нол вдруг взглянул на меня, да так, что я почувствовала его раздражение. Или же мне показалось, что я распознала его эмоцию. Потому что внешний советник продолжал улыбаться, то и дело демонстрируя острые зубы. И чем я ему не угодила? Тем, что являюсь невестой Ларса и Ульфа, и теперь королева Нурнола не сможет заполучить двух ушастых красавцев? Рядом с ними она вообще выглядела карикатурно. Но вслух, а тем более при Нолах никто этого не говорил». Мы с Ларсом и Мэттом оставались в кают-компании, где я смогла наконец-то выпить нормальный кофе. Альтеранин развлекал меня всяческими рассказами о своих странствиях, и время пролетело очень быстро. Ларс при этом постоянно переписывался с Дэйгом Бо. «Они уехали», — сообщил Ульфин, вернувшись к нам. «У нас есть время до вечера, чтобы подготовиться. Мэт провери, что происходит вблизи корабля. Я сейчас скажу Хантеру, пусть отправляется с тобой». «Да, это разумное решение», — согласился Альтеранин и вскоре вышел из кают-компании. «Как только мы остались втроём, Ларс сразу оживился». «Странно, как это они еще оставили нас в покое, не заставив ждать королевы во дворце», — воскликнул капитан. «Верно. Нам повезло, либо за нами пристально следят. Кстати, ты видел выжженные полосы по пути в заповедник?» — поинтересовался Ульфин. «Видел. Все мы их видели. Что это такое?» Вот и мне интересно, что они собой представляют. Думаю, нам нужно использовать свободное время, чтобы выяснить этот секрет. Отправим туда кого-то на вылазку, до ближайших полос около часа лета на мобиле. Я бы вообще заглянул в местную лабораторию, но туда нас никто не пустит. А ведь Ноллы явно скрывают что-то важное. Ларс, а мирмера ты тоже показал? Вдруг вспомнила я про Ныри, с которым общалась утром. Я боялась, что капитан решит от него избавиться, как от главного вредителя на корабле, а про Проныра очень не хотел нас покидать. Нет, я вообще его не видел, а даже если видел бы. Мы еще сами не разобрались, как можно использовать его способности. Он вернулся утром, — выпалила я. Мы с ним общались, он понимает меня, и просил, чтобы мы не оставляли его на Нурнолле. Откуда... как ты это узнала? Повернулись ко мне райнарцы. Я... Замялась, ведь новоявленные способности казались чем-то ненормальным. Возникнут и другие вопросы, на которые мне не хочется отвечать. Он показывал картинки, и я поняла, что он желает улететь с нами обратно. «Показывал тебе прошлое сам?» — не отставал Ларс. «Значит, с ним можно наладить контакт?» «Да, можно», — ответила я, не понимая, от чего Ларс вдруг привязался. «Мне действительно хотелось защитить Мермера». «А ведь это отличная идея». «Сможешь выманить его из укрытия?» — включился в разговор Ульфин, поймав мысль капитана. «Зачем он вам нужен?» «Если он действительно видит прошлое и может совмещать реальности, то с помощью Мермера мы выясним, что произошло в этой части планеты», — довольно улыбнулся Ульфин. «Мы возьмем его с собой на разведку, и ты полетишь с нами». «Если он согласится нам его показать, не забывай, попыталась обломать я Вылиса». «Но ведь ты можешь хорошо его об этом попросить, Тина!» Вкратчиво ответил Райнарец, шагнув ко мне и обняв за талию. Я поюжилась в его объятиях, из которых хотелось вырваться, но одновременно хотелось приезжаться к мужчине ещё сильнее. «Руки только убери!» Я не давала согласия меня трогать. Всё же попросила Ульфина, смущаясь, что Ларс стоит рядом. «Я ведь просто репетирую роль!» к завтрашнему спектаклю», — промурлыкал мне на ухо Райнарец. Капитан сжал зубы от злости, но он помнил мою просьбу не начинать новый конфликт с Ульфом, поэтому держался стойко. «Ларс, а ты что об этом думаешь?» — взглянула я на капитана, одновременно пытаясь сбросить с себя руки его помощника. «Отличная идея, нужно хотя бы попытаться разобраться», Полетим на двух машинах. Парни возьмут пробы грунта и образцы растительности, заодно прикроют нас, а мы в это время погуляем там с Пронырой. Сделаем вид, что просто осматриваем окрестности. «Вам бесполезно что-то говорить», — встряхнула я головой. «Может быть, мы вообще не найдем Мермера, а вы уже настроили себе планов». «Но делать нечего. Мне пришлось согласиться с райнарцами, и я отправилась искать Мермера в грузовом отсеке». Но на сей раз он никуда не пропал, находился вместе с другими животными, лежал на ветке дерева и потягивался, проснувшись от моего голоса. «Проныра, иди сюда, дорогой, у меня к тебе есть важное дело». Поманила я монстрика. Он выгнал спину, взъерошившись, стал похож на большой бурый шарик, а потом пискнул и прыгнул ко мне. «Вот, держи вкусняшку». Протянула я ему фрукт. И, дождавшись, пока он его слопает, взяла Мермера на руки и сказала... «Тебе придется пойти со мной. Не бойся, никто не выгоняет тебя с корабля. Это на время. Мы просто посмотрим на планете одно место и сразу вернемся». И я старалась говорить медленно, вкладывая эмоции, чтобы мирмер осознал, ему не угрожает изгнание с борта корабля. Зверек насупился, по очереди увеличивая глаза, но потом затих. И я поняла, что он мне доверяет. «Вот и умница. Все будет хорошо». Прошептала я и вышла из отсека, прижимая к груди проныру. Через пару часов мы уже летели с Ульфином и Ларсом над джунглями, пытаясь найти место, о котором говорили райнарцы. Я не очень понимала, что они хотят узнать. Аномалии есть на каждой планете. Землетрясения, ураганы, наводнения. Но капитан видел во всем какую-то засаду, а, возможно, искал ответный компромат на Нолов. «Как подумаю, что все могло закончиться иначе» так до сих пор дурно, выдал после долгого молчания Ульфин, который до этого сидел за бортовым компьютером. «Королева, конечно, партия видная, в местных масштабах, но что-то мне от одной лишь мысли о браке с ней было не по себе». «Не обнадеживайся заранее, мне кажется, она способна устроить новую каверзу. Нам стоит быть предельно осторожными. Надеюсь, мы не накосечим с их церемонией», — кисло ответил Ларс. Я сглотнула, вспомнив, на что пришлось пойти ради спасения райнарцев. А ведь на мне теперь лежит огромная ответственность. Долго нам еще лететь? Я обернулась, чтобы посмотреть, где находится второй мобиль, на котором летели Хантер, одноглазый Джефф и Дарси. «Мы почти на месте, это где-то здесь», — сообщил Ульфин. Аппарат пошел на снижение, и мы едва нашли открытое место, чтобы посадить машину. Я вышла, подтягиваясь и разглядывая причудливые стволы деревьев, что росли на поляне. Дальше темнели джунгли, но за ними имелся открытый участок, куда нам и нужно было добраться. За нами прыгал Мермер, -мер, не желая ни на секунду терять меня из вида, будто боялся, что мы забудем его в этих космических дебрях. Мы не смогли подлететь ближе, потому дальше шли пешком, преодолевая массу препятствий в виде корней деревьев или размытых участков суши. А ещё пришлось переходить быструю реку, которая исчезала под землёй и корнями, уходя под грунт. Приходилось очень тяжело. И чтобы пройти пару километров, мы несколько раз останавливались. Мужчины то и дело подавали мне руку, когда я спотыкалась на всяческих неровностях. Пару раз я вообще едва не упала в какие-то ямы, наполненные густым туманом. Они показались мне подозрительными. Хорошо себя чувствовал только Проныра, Как бывший житель джунглей, он с легкостью перепрыгивал с ветки на ветку, приостанавливался, дожидаясь нас. И даже поймал в зарослях несколько насекомых, похожих на гигантских сверчков, тут же отправив себе в рот и с хрустом проживав. «Вот оно, это самое место», — наконец выдал Ларс. «Я остановилась, чтобы перевести дух, достала из походного рюкзака бутылку воды и сделала несколько больших глотков». Несмотря на то, что в лесу преобладала тень, здесь было довольно жарко и душно. Хорошо, хоть костюм защищал меня от всяких вредных воздействий. Прямо перед носом пролетела огромная муха размером с мой кулак, и я пошатнулась назад, едва не упав. Но капитан успел меня поймать. «Позвоню Гейлу, скажу, чтобы они двигались в нашем направлении», — опомнился Ульфин. «Не стоит задерживаться здесь надолго, иначе нолы поймут, что мы о чем-то догадываемся». «А мы уже о чем-то догадываемся?» — хмыкнула я. «Есть у меня одно предположение, но лучше сперва проверим». Я кивнула и поманила к себе проныру. «Идем по шести, к нам нужно выяснить, что здесь случилось». Мермер -мер запрыгнул мне на руки, и я постаралась сосредоточиться на мысленном и эмоциональном общении, чтобы он понял, что от него требуется. Это давалось нелегко, ведь у меня не было никаких навыков использования эмпатии. Раньше все получалось само собой, случайно, я даже не обращала внимания. А вот когда понадобилось делать это специально, внутри встал какой-то ступор. Чтобы мне не мешать и не пугать Проныру, райнарцы отступили. Я слышала, как Ульфин разговаривает со штурманом. Он объяснял, где мы находимся и как сюда пройти. Я вдруг почувствовала мысль мирмера, до него наконец-то дошло, что я хочу» и он просил меня продвинуться дальше, к темному участку грунта, между лежащих на поверхности стволов деревьев и новых кустарников. Я шагнула вперед, стараясь не разорвать установившийся с пронырой контакт. Почти не смотрела вокруг, сосредоточившись на его особенных глазах, лишь ощупывала ногами поверхность, чтобы не упасть. В кустах раздался какой-то шорох, и я вздрогнула, подняв взгляд. На меня сквозь прорезь звериной маски закрывающей большую часть лица, пристально смотрели черные глаза Нолла. Он ухмыльнулся, обнажив два ряда острых зубов иголок, будто специально заточенных. Я вскрикнула от испуга. Я не знала, следили ли за нами целенаправленно, по заданию королевы, либо кто-то из местных жителей просто встретился в лесу. Но меня трясло после увиденного так, что ноги дрожали. Я едва не выпустила из рук проныру. «Тина, что случилось?» Подбежал ко мне Ларс, держа наготове бластер. «Не знаю, там кто-то был только что». Указала я на заросли. «Где именно? Здесь никого нет». Ларс обошел куст, осматривая его со всех сторон. «Ты точно кого-то видела?» Я проморгалась. Там действительно никого не было, нол исчез как мираж. На нем была надета звериная маска. Он смотрел на меня молча, а еще улыбался. Ох, не нравится мне это место, давайте уйдем отсюда. Ты просто перенервничала, а мы так ничего и не узнали. Попробуй еще раз, я буду находиться рядом. И не думай ни о чем, я смогу тебя защитить. Сейчас сюда прибудут наши парни, Ульф их встречает. Лучше вообще не ходить здесь поодиночке, сказала я, приходя в себя. Скоро мы вернемся на корабль, там мы будем в безопасности. «Ладно, смотри вокруг, а я попробую настроиться еще раз, чтобы увидеть прошлое. Может, мне действительно почудилось?» Я снова вступила с Пронырой в контакт. Во второй раз это оказалось немного проще. И вскоре я заметила, как в его глазах меняется картинка. Джунгли изменялись, появлялись новые растения, изредка мелькали какие-то животные. Но нас интересовал момент самой катастрофы. Мирмер вообще не шевелился, лишь разглядывал лес пытаясь найти нужный день. Вскоре картинку окутал густой туман, похожий на тот, что мы видели в ямах. Казалось, он живой и шевелится, выпуская свои темно-серые щупальца в сизой дымке. Та реальность наполнялась им. Я прямо видела, как дрожит воздух, охваченный странной субстанцией. По земле проползло существо вроде Глорса, корчась в агонии. Упали какие-то летающие ящерицы, пораженные непонятно чем». Этот туман и убил все живое в округе, протер глаза Ларс, не веря в увиденное. Откуда он вообще взялся? Мермер пискнул, он и сам боялся смотреть, но все же преодолел панику и отправился дальше в прошлое. Добравшись до дня, когда тумана не виднелось и лес выглядел вполне себе живым, мирмер притормозил, показывая картинку детальнее. «И мы с Ларсом увидели какие-то странные аппараты», распыляющее неизвестное вещество. «Мы просмотрели весь временной промежуток, и до меня наконец дошло, что случилось. Они сделали это сами. Виноват туман, но это вовсе не какая-то природная катастрофа», догадался обо всем иларс «Да, но почему они так поступили? Случайно или намеренно?» и «Если учитывать, что теперь они пытаются спасти экосистему, то это вышло у них непреднамеренно». «Я так думаю». «Похоже, что они проводили какие-то опыты», — раздался голос подошедшего Ульфина. «Здесь есть лаборатории, видно, там и создавали эту дрянь. И поскольку неподалеку находится резиденция, то данное действие точно не обошлось без королевского указа. Они пытались держать это в тайне от всей планеты, вот и засекретили сведения». «Да, очень похоже на то», — согласился с ним Ларс. «Я больше не могу на это смотреть». Взмолилась я, моргая глазами после непривычной раскадровки. Пронера тоже устал, я это чувствую. Ладно, в принципе, нам достаточно. Парни возьмут образцы этого тумана, и мы попробуем определить его состав и свойства. А может быть, найдем еще что-то во дворце после завтрашней церемонии. Пора уходить отсюда. Отдал приказ капитан. Поговорим обо всем на корабле». Назад мы летели совсем другим путем, вдоль высоких, покрытых зелеными шапками гор, будто просто осматривали местность. Повезло, за нами не увязалась слежка, хотя Ульфин и Ларс полагали, что нолы лишь выжидают и наблюдают как-то иначе, не показываясь. Я же вспоминала аборигена в маске, который исчез из-под самого носа, и все гадала, являлся ли он реальным. Нечто странное происходило на этой планете, но я не могла понять, что именно — и переживала за парней, которые брали из одной из ям пробу тумана. Не ядовит ли он? Скорее всего, так и есть. Конечно, все меры безопасности соблюдались, и пока никто из соседнего мобиля, с которым мы держали связь, не жаловался на плохое самочувствие. Но меня все равно сковал страх неизвестности, а предстоящая церемония еще больше пугала — Ларс и Ульфин тоже находились не в лучшем настроении, поэтому я старалась говорить не слишком много, чтобы не пугать райнарцев своими подозрениями. Они и так ошарашены ничуть не меньше меня, мои пространные догадки им ни к чему. Я лишь обнимала Мермера, прокручивая вновь и вновь увиденное на поляне. Все происходящее казалось настоящим безумием, в которое я каким-то странным образом попала и никак не могу вырваться». По возвращению на корабль я удалилась в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. Долгая прогулка по джунглям сильно утомила, я не привыкла к подобным нагрузкам. Я съела пару питательных батончиков, чтобы подкрепить свой организм. Выпила успокоительного, а еще вколола блокиратор. И вскоре уснула, видя тревожное сновидения. В нем мы бежали от аборигенов в звериных масках по лесу. Я споткнулась на корневище огромного дерева и упала в яму, а потом падала и падала в туман, не в силах ничего сделать. Это казалось ужасным, ведь я понимала, что живой оттуда уже не выберусь. Щупальцы тумана тянули ко мне живые отростки со всех сторон, трогали мое тело и проникали под кожу своей смертоносной сущностью. Я проснулась от собственного крика и долго не могла осознать, что я в безопасности в своей каюте на Морион. Меня обняли чьи-то сильные руки, и я сквозь... Остатки ядовитого тумана в моей голове хваталось за них, как утопающий цепляется за спасательный круг. Лишь они могли вытащить меня из кошмара, в котором я только что находилась. Я ощупала пальцы и вдруг поняла, что это кто-то из райнарцев Но любой не мог войти в каюту, на дверях стоял пароль. И это точно не Ульфин Вейлис. Я распахнула глаза и заметила в полумраке зеленые радужки капитана. Я по-прежнему держалась за его жилистые кисти, будто если отпущу, Снова провалюсь в туман. «Ларс, что ты здесь делаешь?» Прошептала я, постепенно возвращаясь в реальность. Я шел к себе мимо твоей каюты и услышал крик. Подумал, что-то случилось. Пришлось воспользоваться аварийным кодом. Извини, что ворвался к тебе без предупреждения. «Виноват», — ответил Аландер. «Ничего, все в порядке, можешь не извиняться. После увиденного можно подумать все, что угодно. Вдруг Ноллы захотят меня похитить». Я сказала это в шутку, но вдруг подумала, что в каждой шутке есть хорошая доля правды. Королеве действительно выгодно от меня избавиться. Я сильно рисковала, дав согласие на ритуал. Именно этого я испугался. На корабле хорошая защита, но странная пропажа Ноула из-под самого носа во время разведки очевидна. «Значит, ты веришь, что это был не мираж? Почему же сразу не сказал?» «Не хотел тебя пугать» которая сейчас час. Четыре часа до общего подъема. Я еще не ложился, разговаривал с ребятами в рубке. Тебе срочно нужен отдых, а ты вместо этого болтаешь тут со мной. Нам предстоит сложный день, ты должен выспаться, чтобы завтра быть на чеку, сам ведь понимаешь. Хочешь, чтобы я ушел? Пытливо заглянул мне в глаза Ларс. Я слегка замялась с ответом. Нет, не хочу. Останься со мной, тогда мне будет... «Не так страшно», — попросила я Ларса, отодвигаясь на кровати, чтобы уступить ему место. Он внимательно посмотрел на меня, губы его тронула легкая улыбка. Райнарец поднялся, чтобы снять куртку и футболку, расстегнул штаны, стащил их, оставшись в облегающих черных шортах, и повесил все на пластиковый стул, а сам лег на кровать, заложив руку под голову. «Только сон на большее не рассчитывай», — предупредила я его. Конечно, только сон. Я прильнула к тёплому боку Райнардса, положила голову ему на плечо и протяжно зевнула. Ларс обнял меня, прижимая к себе и успокаивающе поглаживая мою руку. Стало легко и беззаботно в его объятиях, что я даже не хотела вспоминать о недавнем кошмаре. Согревшись, я неожиданно уснула. Крепким и безмятежным сном».